Глава 8. 18 декабря 1230 года. Мир Сатари, Ладога. «Вот скажи, ученица», — обратившись к Анжеле, спросил Максим, развалившись на топчане, — «что я сделал этим летом самое важное, на твой взгляд?» «Подарил мне второго ребенка, Игриво улыбнувшись, заявила итальянка, поглаживая животик. «Это само собой», — усмехнулся дракон, — «но подобное дело куда более приятно, чем полезно». — наморщила она лобик. — За лето ты построил кирпичную, железноделательную и механическую мастерские. Наладил выпуск превосходной стали. Вон ее раскупают за такие деньги, что и не пересказать. Хотя ты и не придерживаешь основные запасы для себя, перерабатывая в разные инструменты. — И что это мне дает? — Уважение и деньги? — Много денег, — отметила Анжела. — Насколько я понимаю, ты смог уже вернуть все вложенные монеты и получить прибыль. «Согласен — Согласен, — кивнул Максим. Это неплохое достижение, но оно ли главное? Зачем оно мне? Кирпичная мастерская потребовалась, чтобы начать перестраивать ладогу в камне. Сама ведь знаешь, что деревянные города часто горят. Да и надежнее, крепче и основательнее все получится. Вот для чего я поставил малую домну для выплавки чугуна и конвертер для его переделки. Чтобы получить материал для инструментов, которые мне в будущем году очень пригодятся. «Заметь, не ради получения выгоды с продажи, а для дела. Ведь моя цель не денег заработать. Этого добра у меня вполне достаточно, а если потребуется, еще награблю, мне несложно». «Хм, пожалуй, ты прав. Это все не то», — произнесла Анжела, потеряв нахмуренный лобик. Но именно три мастерские сразу бросаются в глаза. «На то и расчет», — подмигнул ей Максим. «В Новгороде только о них и разговоров». Даже архиепископ приезжал посмотреть и остался доволен. По слухам, даже в Киев написал митрополиту, рассказывая о столь добрых делах. Я им обещал, что стану укреплять Новгородскую республику. Вот, укрепляю. Лучше доказательств и придумать нельзя. А стали, которую начали выделывать в Ладоге, наверное, уже по всей Руси слухи ходят. То есть самое главное должно лежать не на виду. Даже более того, быть спрятано, прикрыто и неочевидно. «Тогда, пожалуй, это как-то связано с твоей практикой лечения». «Тепло», – с улыбкой отметил дракон. «Значит, я на верном пути», – вернул улыбку Анжела. «Я только одно не могу понять. По какому признаку ты одним предлагаешь дать клятву дому, а другим просто обязаться отработать?» «Кто-то готов к клятве, а кто-то нет», – пожал плечами Максим. «По этой причине, например, я до сих пор не смог подчинить себе архиепископа, ведь без доброй воли ничего не сложится». Пусть даже это согласие получено хитростью. А зачем тебе эта отработка? Что могут дать городские бедняки? Дело не в том, что могут дать, а почему нельзя ничего давать бесплатно. Это жутко развращает, и будь уверена, я спрошу с каждого. Без перегибов, но никого не забуду. У нас много работ предстоит, так что в наличии рабочих рук я уверен. Причем добровольных. Но ведь репутация... Репутация у меня и так уже, как у святого чудотворца. Шутка ли? Детская смертность в Ладоге с моим приходом упала в 30 раз. С роженицами еще лучше, да и простые люди стали меньше болеть. С радостью приняв мои требования к гигиене и чистоте. Вон даже архиепископ согласился с тем, что чистота – залог здоровья. И потихоньку до своих подчиненных эту идею доводит. Ладога за это лето преобразилась чрезвычайно. Фактически новый город, но все имеет свою цену. Ты уже кое-что умеешь, и понимаешь в магии, и знаешь, откуда в этом проклятом мире берется мана. От тебя, наивно улыбнувшись, заявила Анжела. А где ее беру я? Вот то-то и оно. Сколько дикарей по берегам Невы пропало бесследно, рассыпавшись в прах. Жизнь за жизнь. Поэтому я и накладываю тяжелую плату на людей, чтобы они не шли валом. Я и так с этой добротой скоро в кровавого монстра превращусь. Не говори так, вскинулась Анжела. «Люди на тебя едва ли не молятся». «И...» – хитро улыбнулся Максим. «Они ведь не знают всей правды». «Даже если узнают, то ничего не изменится. Они сами тебе пленных чухонцев станут приводить, дабы ты забрал их жизнь и подарил здоровье ребенку, жене или дочке. Ты думаешь, люди добрые?» «Я знаю, какие люди. Поэтому дразнить их не хочу». «То есть, желаешь предстать благодетелем без изъянов?» «Ой», – осеклась она, наконец поняв, к чему клонил Максим. «Так вот в чем твоя цель» умница похвалил ее дракон поцеловав в носик народная любовь вещь очень хорошая настолько что даже не обязательно приводить к клятве дому людей на ключевых постах они и так видя как дела обстоят в соседних районах станут мне верны не все конечно но в основной массе но ты не хочешь рисковать поэтому верно а что дальше Новгородская республика такова, что народ не желает иметь единоличного, пусть даже и выбранного правителя, как в той же Венеции. — Все течет, все меняется, — усмехнулся Максим. — Пока я просто боярин, пусть и с дворянским титулом. Для Рюриковича это мало, чтобы считать меня равным, но достаточно, чтобы считаться и вести дела. И поэтому ты помог Всеволоду Константиновичу взойти на новгородский престол. — Именно. Причем он в курсе, кто ему помог. Но разве после этой помощи ты для них не остался боярином? Просто один из сторонников. Что ж должно произойти, чтобы они передумали? Крупное нашествие кочевников, которое произойдет через 7 лет. Великокняжеский род будет очень сильно прорежен. Многие города взяты и сожжены. Дружины разбитые, Им будет жизненно важно найти достаточно сильного союзника, благодаря которому удастся не попасть под пету дикого поля. «Выгода, она ведь не всегда в деньгах», – подмигнул ей Максим. «Великокняжеский род должен привыкнуть ко мне, осознать важность. Поэтому, с одной стороны, нужно продемонстрировать лояльность, а с другой стороны – самостоятельность. Причем не абы какую строптивую глупость, а умение решать проблемы любой сложности. Через несколько лет, после страшного набега кочевников, наши северные соседи решат попробовать нас на зубок». «Вот тут я и продемонстрирую им, чего стою в бою». «И они начнут тебя миновать князем и братом?» С едва заметной усмешкой поинтересовалась Анжела. «Я уже даже знаю девочку, какую они мне посватывают, вернул колкость Максим. «Ведь им нужно как-то привлечь меня и мою армию на свою сторону. Иного пути просто нет, потому что я буду держаться интересов Новгорода, как истинный боярин. Кочевники в Ладогу не пойдут». Поэтому вести свою армию на юг мне будет совсем не с руки. Так что они не только за меня ее сватать станут, но и свободно проглотят то, что я поломаюсь для вида. Ведь отлично будут понимать, что эти проблемы мне совсем не нужны. Я и так неплохо живу. Тем более к тому времени Ладогу будет не узнать. Вся кирпичными домами будет застроена, разительно отличаясь от Владимира или Рязани. «А что будет со мной?» – осторожно спросила Анжела. «Ничего». Ты моя ученица, будущий маг и могущественный лекарь, который сможет жить столетиями, сохраняя красоту и молодость. Разве тебе этого мало? Ты сам меня учил, что всегда нужно желать большего, — надув губки произнесла девица. Верно, учил. Но также говорил, что всегда нужно соизмерять свои желания со своими возможностями. Иным куском оподавиться можно. Что же до жены из рода Рюриковичей?» то я думаю, что тебе нужно будет стать при ней служанкой. Девочка она юная, мне понадобится кто-то для пригляда за этим непоседливым созданием. Думаю, вы подружитесь. Но как же наши дети? Уверяю, это не будет мешать нашей близости. А дети? Я ведь не зря их всех делал. У меня есть планы на каждого. Даже на тот горем, что ты бросил умирать в Иерусалиме? Снова усмехнулась Анжела. Даже на него. Впрочем, он жив и здоров. По крайней мере, дети. «Мало того, они едут сюда, вероятно, это моя сестрица развлекается». «О!», -о" – удивилась женщина. «А откуда ты это знаешь?» «У нас у драконов очень сильная кровь, поэтому родители чувствуют своих детей, что полнокровных, что бастардов, что полукровок, любых, даже если те находятся в других мирах. Настроение, самочувствие, расстояние и направление. Мы всегда их можем найти и понять, когда им плохо». «Поразительно!» – ахнула Анжела. «Согласен, это все очень необычно. «А поначалу даже сводит с ума. Но потом привыкаешь. В конце концов, у меня уже 36 детей плюс два животика на подходе». «Два животика?» – удивленно переспросила молодая женщина. «А ты думаешь, я с супругой только караван весной обсуждал?» – усмехнулся Максим. «Ну ты даешь, покачала голова Анжела. «Тебя, пожалуй, с женщиной наедине вообще нельзя оставлять безопасности той понести. 36 детей – невероятно!» «То ли еще будет!» – улыбнулся Максим. «Кстати, а почему ты решил, что их везет сестра?» «Потому что мама или дед их просто бы убили. Ты же знаешь, как у нас относятся к бастардам, я даже больше скажу. Они бы в ярость впали и устроили маленький Армагеддон. А вот сестрица куда менее болезненно реагирует на такие вещи. Плюс она любит озоровать и шутить. Поэтому если кто и решил их ко мне сюда привести то только она».